Барон Дегремиль, в отличие от Деюсака, был в лучшей спортивной форме. — Мои вассалы докладывают, что... — Какие вассалы? — потребовал уточнить главовольный баронству. — Выражайтесь конкретнее, барон. Грав де Буен, маркиз де Вийон, начал честно перечислять барон Дегремиль. — Да вы что, сдурели! — Да вы что, сдурели! Взорвался де Аврелиак. Какие графы, какие маркизы? Если вы сами и всего нашему барон. Так, ваше величество, заглядели бароны. В наших подданных владения такие, что на герцахся тянут, что уж говорить о нас, что королями быть захотелось, прорычал барон де Аврелиак. От власти голова окружится. Я потому и требую сохранить союз вольных баронству, чтобы между вами за власть драки не было. Первого, кто свару затеет, на кол посажу. Все ясно. — Так точно, Боже величество! — дружно рявкнули бароны. — Вот это другое дело! — удовлетворенно хмыкнул де Абрельяк. — Продолжайте свой доклад де Гремиль. Так вот, мои э, люди сообщают, что в районе крепости Снежных Шапок в последнее время подозрительно тихо стало. Ни одного шторма, ни одного крупного набега со стороны забытых земель, что очень и очень тревожно. Ваши соображения, барон. Думаю, идёт накопление сил, готовятся к решительному штурму. — Прошу выслать в мои владения дополнительные войска. — Монахи эти данные подтверждают? — повернулся де Аврельяк к барону де Исаку, владения которого граничили с Таорильским монастырем. — Да, ваше, заметив предостерегающий взгляд, де Аврельяк оборон поперкнулся. — Так точно, подтверждают. Они туманно говорят? — Да. о каких-то грядущих событиях, о том, что силы зла в последние дни активизировались, и надо быть начеку. Границы, несмотря на видимо относительно спокойствие, могут взорваться в любой момент. Ясно. Приказываю усилить заставы, утроить дозоры и менять их чаще, чтобы воины постоянно были свежие. Войска я подкину из своих резервов. Мои орлы в этом году хорошо потренировались. Еще какие новости есть? — Так точно есть, — отрапортовал барон. Монахи сообщили, что у них целую неделю гостил принц Уэльский со своей супругой Эммой и небольшой свитой верноподданных, путешествующих с ними по свету. Узнав о предстоящих вольных баронствах празднествах, Они очень заинтересовались и захотели поучаствовать. Принц хочет показать свою молодецкую удаль. Ну что ж, похвально. Стоп. А что это за принц? Уэльс, Уэльс. Нет, не знаю такой страны. Это первая ласточка из океана, которую никто ещё не пересекал. У них, похоже, замечательный корабль рассумел преодолеть полосу бурь и ветрог. Оказывается, там, за океаном, от нас скрыт целый континент. — Интересно, интересно, очень интересно будет познакомиться, — оживился глава вольных баронств. — Срочно отрядите гонца к монахам и передайте принцу Уэльскому приглашение посетить в моей дворе Фу, мой замок. Прошу прощения, ваше величество. Скорчил скорбную мину барон да её и так. Но так как они были уже на кордоне, я взял на себя смелость, что ваше имя не их пропустить, чтобы они успели к празднеству. Дело в том, что с ними едут ещё и монахи, лекари, которые всегда пребывают в это время, врачевать раны участников турнира. Монахи всегда были к нам лояльны и доброжелательны. — Успокойтесь, барон! — благожелательно махнул рукой Де Аврельяк. — Вы поступили верно. — Так они уже здесь? — внезапно всполосился глава вольных баронцев. — Пребудут завтра, — успокоил его Де Юсак. — В отличие от меня они едут не спеша, любуясь природой и изучая быт наших подданных. Они очень любознательны. — Что ж? Прекрасно, прекрасно. Немедленно распоряжу, чтобы им выделили лучшие покои и Последние слова главы вольной баронству утонули в диком рёве и грохоте, от которого содрогались стены. Все схватились за уши. Что это? напрягая глотку, проорал потрясённый де Аврельяк. Дети цветов прибыли со своим изобретением. Рарал в ответ: "В державное ухо барон де Арвле. Это не востаг приветствуют". Действительно, согшеба этот труп, газвода, у вас уже имеешь опыт общения с ней? Есть кого из родня своих слегка утихамить? Только одно, скорбно сказал дею Сак: "Гнаем ягодка и много-много пива. Часа два, не после этого продержится". — добавил барон Дегремиль, — а потом наступит тишина, и их, может быть, растаскивать по кроватям. Только не вздумайте отделять артистов от их замечательной аппаратуры, и если они не увидят ее рядом с собой, когда проснутся, то начнут буйствовать. В честь прибытия во дворец принца Уэльского барон Де Аврельяк загадил грандиозный пир. Оно и неудивительно. Принц был первым лицом королевских коровей, посетившим эти земли. Остальные короли хоть давно и признали новое государство, не рисковали совать нос в эти некогда взрывоопасные территории, хотя им и докладывали, что в последние годы там царят относительный мир и спокойствие. Они старались ограничиваться поздравлениями, и уверениями в любви и дружбе через дипломатическую почту. Они не решались даже открывать там свои посольства, потому что никто из высшей знати не хотел ехать туда по собственной воле, а посылать опального придворного было отщеривато. Дворец не жёл, конечно, ни в какое сравнение с домом супруги принца Уэльского, Баранцы фон Эльдштейн. Но всё же в нём было целых 4 этажа, и выглядел он довольно солидно и привлекательно. Дети цветов на каноне, по совету баронов, накачали гномья водкой и пивом так, что они мирно дрыхли в отведённых им апартаментах на четвёртом этаже вместе со своей аппаратурой. И ничто не мешало барону чествовать вновь прибывшего высокого гостя. в огромном зале на первом этаже. Это были и пир, и бал одновременно. Играла нежная эльфийская музыка, дамы и кавалеры в промежутках между тостами могли свободно встать из-за стола и танцевать. Больше всех усердствовал в этом деле герцог Коттиани. Кажется, не было ни одной дамы, которую бы он не пригласил на танец. Не было ни одного мужчины, с которым бы он не провел приятную беседу, подсаживаясь рядом за столом, и все были от него в неописуемом восторге, особенно дамы. Он так игриво и страстно обнимал их в танце, что принцу Уэльскому пришлось напомнить своему подданному барону де Брюззи о его непосредственных обязанностях. «Все под контролем». Еле слышно прошептал в ответ Стиву Сабкар. У меня глас алмаз. Смотри у меня. Какие я проблемы? Разгоречённый гневной водкой де Авреляк повернулся к высокому гостю, который со своей супругой сидел на самом почётном месте по правую руку от него. Какие могут быть проблемы у прожигателя жизни на таком замечательном пиру? Мило улыбнулся Стив. Щёлкая пальцами